Глава 20. Дух песка. Проникновение во дворец прошло гладко, если не считать небольшой задержки при проверке чемоданчика. Сантехника заставили выложить все содержимое на стол и объяснить назначение непонятного оборудования. Сканер и электронно-лучевой нож, скрепленные в единый агрегат, в данном случае сыграли роль ультразвукового резонатора. Название он сам придумал. Транк настолько подробно принялся описывать технологию проверки засоренности унитазов, что охранники постарались поскорее от него избавиться. «Забирайте свои инструменты и приступайте к работе», — строго приказал один из проверяющих. «Пропуск действительно в течение пяти дней. Вы должны все закончить за это время». «И за три управлюсь. Я специалист высочайшего класса», — пообещал Руэлс. Центральный вестибюль или регистрационная палата, как назывался этот зал, поражал своими размерами. Он имел высоченный потолок с полукруглым сводом, с которым на длинном металлическом тросе свисала многоярусная люстра пятиметрового диаметра. Все остальное по сравнению с габаритами вестибюля казалось незначительным. Крохотные окошки, миниатюрная мебель, снующие словно муравьи люди. «Мне нужно в зеленый корпус!» Не найдя зеленого дворецкого, обратился Транк к харзонцу с желтым шарфом. «Следуйте за мной!» Надменно обронил тот, и чеканя шаг направился к арочному проходу. Хорзомец шел с гордо поднятой головой и совершенно не обращал внимания на следовавшую за ним сантехника. Если бы тот отстал, дворецкий бы даже не заметил его отсутствия. Правда, Транко не собирался упускать из виду проводника. Технократ только теперь оценил советы принца. Дорога показалась ему бесконечным лабиринтом со множеством лестничных маршей, узких тоннелей, подъемников и дверей. Некоторые из них были открыты, другие приходилось отпирать ключами, висевшими у дворецкого на поясе. Третьи даже заметить было непросто, как ту стенку, что отодвинулась в сторону по сигналу сопровождавшего. Наконец желтый корпус закончился. Технократ оказался в круглом фойе, где увидел сразу двух харзонцев в шарфах нужного цвета. Они стояли возле окна и лениво общались между собой. «Зеленый корпус». Пробурчал себе под нос проводник, поправил шарф и столь же величественно отправился обратно. «Я сантехник, прибыл осмотреть систему водоснабжения и канализации», в ответ на вопросительный взгляд дворецких доложил Транк. «На каком этаже мы находимся?» «На третьем», — недовольно буркнул один из них, понимая, что отдых закончился и кому-то придется тащиться по всему корпусу, сопровождая иностранца не по самым приятным местам. «Осмотром начнем с нижнего. Уведите». Старший из присутствующих орзомцев демонстративно отвернулся к окну, и второму ничего не оставалось, как отправиться на любимую работу. «Неужели сначала поведет на пятый приготовился к худшему транк Не угадал. На этот раз обошлось без плутания. Проводник воспользовался лифтом, и оба сразу оказались на нижнем ярусе здания. Здешний дизайнер особым художественным вкусом явно не отличался. «Терпеть не могу цвет пожухлой зелени», — мысленно возмущался Руэлс, смотреваясь в незатейливые фигурки из лепнины, составлявшие основное украшение стен. Начался нудный осмотр сортиров, в ходе которого приходилось заглядывать в каждый унитаз, изображать тщательную проверку канализации и водопровода. Имитация работы зачастую бывает тяжелей самой работы, в чем довольно скоро пришлось удостовериться похитителю чужих новшеств. Технократ не ожидал, что проводник окажется педантом и будет совать свой нос в каждый дыру и угол, куда иностранец прикладывал ультразвуковой резонатор. А тут еще вдобавок выяснилось, что в некоторых помещениях находятся люди. Жескон об этом не предупреждал. «Принц посчитал излишним сообщать о подобной мелочи, а мне теперь приходится перестраиваться на ходу. Ненавижу экспромты, провались они в бездну». Транк старался каждую комнатку осматривать максимально быстро, насколько это было возможным, учитывая присутствие бдительного сопровождающего. И все равно до середины корпуса он дошел лишь через полтора часа. Чувствовал себя он измотанным, словно только что вышел из тренажерного зала. «В это помещение вход воспрещен», — заявил дворецкий, когда следующая дверь в сантехнику не поддалась. «А вдруг именно там проблема с канализацией?» «В комнате нет канализации». «А водопроводные трубы?» – не сдавался технократ. «Для входа в эту комнату требуется специальное разрешение. У тебя его нет. Так и скажи, что ключи забыл и не хочешь за ними идти». «Все ключи у меня», – отрезал проводник. «Мы теряем время. Идем дальше». В коридоре было безлюдно, и сантехник решил убедить оппонента проверенным средством. Резкий удар, и тот уже не мог активно возражать против действий иностранца. Ройлс быстро нашел необходимый ключ и проник внутрь запретной комнаты. Затащив туда бесчувственное тело провожатого, он осмотрелся. — Хрустни, моя черепушка! Не туда попал! — мысленно обругал себя диверсант. — Странно. Где же их держат? — Понастроили тут непонятно чего, а мне мучайся! В этот момент раздался звонок телефона. На связь вышел принц. — Да, слушаю, — устало ответил Транк. — Как у тебя дела? Нашел своих неразлучниках? «К сожалению, нет. И что-то мне подсказывает, найду не очень скоро. У вас как?» «Все в порядке. План удался, рыбка клюнула на наживку». «С Андре все нормально». «А чего с ней станется? Сыграла как по нотам. Так что будь осторожен и особо не спеши. лерсон во дворец вернется не скоро. Времени у тебя много». Жескон отключил связь. Руэлсу как-то не понравилось в воодушевление принца. Складывалось впечатление, что за несвойственным ему многословием тот пытался что-то утаить. Но сейчас сантехнику и без принца было о чем задуматься. По его расчетам, неразлучники должны находиться где-то рядом. Полусфера определила место в середине корпуса. Глазомер никогда не подводил технокрада. Максимум диверсант мог ошибиться метров на пять. Однако дальше коридор заканчивался тупиком. «Неужели комнаты Артема и Иркады расположены за стеной? И как к ним пройти? Опять лабиринты? Пожалуй, хватит маскарада. Пришла пора получить один прямой ответ на правильно поставленный вопрос». Запретная комната оказалась кабинетом какого-то любителя холодного оружия. Огромный прямоугольный стол на тонких ножках, кресло возле окна, стулья и бюро в углу кабинета настраивали на деловой тон. Висевшие на стенах всевозможные клинки, вероятно, использовались в качестве решающих аргументов при обсуждении важных вопросов. Транк прихватил парочку небольших кинжалов для метания, затем открыл чемоданчик, отсоединил сканер от электронно-лучевого ножа и рассовал устройство по карманам. Пора отправляться дальше. С тем же проводником, но уже без прикрытия. Дворецки вряд ли поверят, что его ударили случайно, а двери открыли, чтобы обеспечить служивому комфортабельный отдых. Технокраду давно надоел и собственный маскарад, и надменный вид дворецкого, и бесконечные хождение по дворцовым сортирам. Чтобы разговор шел быстрее, он снял со стены массивный тесак с устрашающим зубчатым лезвием. Обыскав харзонца, Ройлс привел его в чувство. "Слушай меня внимательно, господин любезный. Для повышения скорости восприятия диверсант приставил ножичек к горлу собеседника. И я знаю, что в этом корпусе на первом этаже держат двоих иностранцев парня и девушку". «Покажешь мне их комнату?» Зубцы холодного оружия с двух сторон обхватили кадык очнувшегося мужчины. «Да!» — с трудом выдохнул он. «И я так и думал. Тогда чего ты расселся? Вставай, перерыв закончился!» «Не могу!» «Почему?» «Ах это!» Технократ небрежно убрал клинок от шеи и почти не глядя метнул его в стол. Лезвие вошло ровно посередине деревянной ножки. Психологическое давление на противника Руэлс всегда считал немаловажной деталью в схватке. Испуганный враг не может сопротивляться в полную силу, значит, больше шансов на победу. Дворецкий сразу оценил силу и меткость броска. Он непроизвольно втянул голову в плечи, но, заметив, что сантехник остался с голыми руками, поискал глазами хоть какое-нибудь оружие. Ближайшее висело на стенке. Перехватив взгляд Харзомца, Руэлл лениво предупредил. «Кстати, у меня на всякий случай еще парочка ножичков припасена, так что делать глупости не советую. Ты все понял?» «Да». Они вышли из кабинета, миновали коридор и поднялись по винтовой лестнице на два этажа. Зеленая окраска стен здесь казалась более темной, а лепнина имела строгие геометрические очертания. Сразу было видно, что великосветских гостей тут не водят, но Руилл себя таковым и не считал. Дворецкий открыл кованую дверь и повел транка через тоннель с низким потолком. Все это время технократ старался держаться практически вплотную к своему провожатому, который в любую минуту мог воспользоваться знаниями неизвестной диверсанту местности. Главным было не упустить момент, когда Харзомец перейдет к активным действиям. Рул не сомневался, что его проводник затаился до поры до времени. Наконец Харзомец остановился перед прозрачной перегородкой, отделявшей полукруглый тоннель от просторного зала. «Нам сюда!» «Открывай!» — приказал грозный сантехник, пытаясь найти хоть что-то, напоминающее замочную скважину. Однако все оказалось не так просто. Подданный Лерсуна свернул влево и направился к довольно просторной нише в стене. «Удобное место для неприятных сюрпризов», — решил водопроводчик. «Одну минутку!» — остановил он проводника. Внутри ниши ничего подозрительного не оказалось, только торчавший из стены ворот. «С помощью этого устройства можно убрать перегородку», — объяснил обитатель Грохмы. «Предупреждаю, вздумаешь фокусы показывать!» Для наглядности технократ вытащил один из клинков. В нишу они зашли вместе. Дворецкий долго приноравливался к колесу. Наконец взялся за торчавшие рукоятки и попытался провернуть. Маховик противно заскрипел сдвинувшись всего на десятую долю оборота. «Заржавел, наверное», — пожаловался проводник, «Но я обязательно справлюсь». «Эдак мы до утра никуда не попадем. Укуси меня, акула». Транк решил ускорить процесс. В полумраке он не разглядел, что рукоятки ворота были двух видов — металлические и пластиковые. Схватившись за металл, иностранец получил мощный удар током и был отброшен к стене. Хорзомец только этого и ждал. Он быстро выскочил из ниши, наступил на один из камней пола, и сверху упала железная решетка, переградив выход. «Для незваных гостей у нас много сюрпризов», — торжествующе объявил провожатый. Он стоял, плотно прижавшись спиной к стене, стараясь не попадаться на глаза опасному пленнику. «Хрустни, моя черепушка! Ты чего вытворяешь? А ну, выпусти меня! По-хорошему прошу, иначе я рассержусь уже по-настоящему!» «Злись, сколько хочешь. Теперь моя очередь радоваться. Я только что стал состоятельным человеком. И не без твоей помощи, глупец. За поимку врага в стенах дворца полагается огромная награда». Дворецкий принялся обшаривать собственные карманы в поисках телефона, но найти его не смог. Пока еще досадная неприятность не испортила харзонцу настроение. Подумаешь, придется идти к начальству пешком. За время его отсутствия пленника никто не стащит а его существоование не знают даже коллеги оставшийся без внимания глупец тем временем тоже не особо расстраивался он оперативно задействовал электронно лучевой нож и огромный кусок решетки с грохотом рухнул на пол ты случайно не это ищешь технократ оказался рядом в одной руке он держал аппарат харзонца в другой кинжал да от от куда он у у у у вас С трудом выговорил несостоявшийся богач. «По-моему, ты не в том положении, чтобы задавать мне вопросы. Быстро отвечай, кому собирался звонить?» «Кордонгу», — дворецкий унял дрожжу в голосе. «Зачем?» «Только он нашей смене имеет доступ к пленникам. Значит, все это время ты меня самым наглым образом обманывал? Знаешь, такое трудно пережить. В особенности тебе». Понимая, что сантехник настроен весьма решительно, проводник отважился на отчаянный шаг и бросился на него. Выходец из бенгарцев недавно оставил воинскую службу и был в неплохой форме, как полагал. Однако для такого специалиста, как Транк, противником он не являлся. Дворецкий сумел лишь выбить телефон, но уже в следующее мгновение врезался в стену. Потом еще раз. «Какая прыть! Смотри, я ведь могу забыть, что мне нужен живой проводник по вашим лабиринтам!» «Ты все равно меня убьешь!» «Только в том случае, если сам будешь настаивать на этом. Так что вызывай своего кордонга!» Диверсант подобрал телефон и вручил Харзомцу. «Он разбился!» — пожаловался Дворецкий. «Все-таки ты непременно решил довести меня до белого колени. И что теперь, топать обратно? Снова следить за твоими дурацкими выходками?» «Не обязательно!» «Что не обязательно? Следить?» «Топать!» — уточнил провожатый. Я могу вызвать Кордонга и без телефона. «Да? Интересно, а он один придет или с толпой стражников?» «Один. Гарантируешь? А ты...» «Что я? Можешь пообещать, что не убьешь меня?» «Могу. А выполнить свое обещание?» «Тоже не проблема, но только если с твоей стороны не будет фокусов». «Не будет. Теперь я понял, с кем имею дело». Вместо ужина охранник принес тяжелый мешок. Когда он его вытряхнул на пол, со звоном упали гнутые металлические пластины. Затем Харзомец достал ключ и разъединил неразлучников. «Надевай доспехи. Поединок состоится через полчаса. Меня зовут Кардонг, и я твой секундант». Доспехи выглядели грудой грязного железного хлама. Вмятина, ржавчина, засохшей комья земли. К такой экипировке не хотелось даже притрагиваться, не то что надевать на себя. Массируя кисть после наручника, землянин спросил. «А можно без них? Ты хочешь лёгкой смерти, иностранец?» «Нет, у нас на планете сражаются без брони. Зачем предавать собственные традиции?» Кордон взглянул на чужака с ещё большим уважением, брюнетка с ужасом. «Артём, с кем ты собрался воевать?» «Иркада, теперь моя очередь вытаскивать нас отсюда», – улыбнулся парень. «Сейчас одолею князя, и он просто обязан будет дать нам свободу». «Я с тобой». «Зачем? На этой планете девушкам оружие в руки не дают. Обещаю, что справлюсь сам». «Я должна это видеть». «Не положено», – вмешался Дворецкий. «Ты, женщина, останешься здесь». Дворецкий попытался оттолкнуть пленницу, но был остановлен решительным жестом артёма. Землянин положил руку на плечо Харзомца. «Не надо ее обижать. Я этого не люблю». За сегодняшний день узник сильно изменился. У него появилась уверенность в движениях и жесткость во взгляде, словно после ударов плетью и обвала штукатурки по пути через желтый корпус в парне действительно вселился дух песка. По крайней мере, именно так и думал сейчас Кордон. Бенгарец опустил глаза и отступил. «Я сейчас выйду», — сказал Зорин, давая понять стражнику, чтоб тот подождал за дверью. К удивлению Иркады, тот действительно покинул комнату. «Князь убьет тебя!» «Мне так не кажется. Во-первых, ты сама говорила, я ему нужен, а во-вторых, у меня есть неоспоримое преимущества». «Какое?» «Я видел, как он сражается, а он нет. До встречи!» В коридоре проводник задал неожиданный вопрос. «Тебе известны все правила схватки?» Только те, что записано на стенах нашей тюрьмы. И что повелителя убивать не положено? Конечно, я не хочу быть повешенным вниз головой. Охранник кивнул, и они продолжили путь молча. Кордонг сегодня двигался в двух шагах от паренька и присматривался к его фигуре. Из головы бенгарца не выходил образ окутанного желтой пылью человека. Неужели князь чем-то не угодил самому главному духу пустыни? Обитатель Грохмы не мог иначе объяснить вызов, прозвучавший из уст иностранца. До недавнего времени Артем даже по парийский не знал, и вдруг произнес слова вызова на языке Грохмы. И не кому-нибудь, а повелителю. Мало того, он сумел убедить хозяина согласиться на поединок, и теперь идет, словно уже одержал победу. — Посол планеты 24 xm готов к бою, — доложил стражник. «Почему мой противник до сих пор без доспехов?» Возмутился князь, увидев на другом конце зала землянина. Сам он был облачен в плотно подогнанную кольчугу, прикрывавшую торс. На голове красовался легкий шлем. «Мало того, что этот так называемый посол возомнил себя важной персоной, он еще имеет наглость заставлять себя ждать столь уважаемых людей». Лершун вслух ругал противника за нерасторопность, хотя втайне радовался любой заминке. Он уже распорядился вызвать специального стрелка, который во втором поединке, незаметно для окружающих, должен поразить Джескона микроскопической ампулой. Состав, который в ней содержался, замедлял двигательную активность любого человека, превращая даже выдающегося фехтовальщика в новичка с оружием. «Посол планеты 24 xm изъявил желание сражаться без доспехов», — сообщил Дворецкий. Он почти вплотную подошел к своему господину и тихо произнесся. «В иностранца вселился дух песка, господин!» «Ох уж эти суеверия!» — повелитель кивнул слуги «Хотя, с другой стороны, теперь моя победа приобретает большую важность. Жаль, не успели подготовить юнца как следует. Битва с духом не должна выглядеть легкой. Как там у них в легенде? Одержимого духом победить невозможно, если он не решит, что выбрал недостойного и сам оставит человека». Вторая половина легенды, которую князь не помнил, гласила, что дух песка освобождает человека сразу после того, как избранный выполнит миссию. Теперь Эльверсуну нужно было не только затянуть первый бой, но и нанести своему противнику как можно больше ран. Согласно повериям бенгардцев, из раненого и ослабевшего человека дух обязательно покинет. Только бы не увлечься и не прикончить этого хлюпика сразу. Князь уже получил сообщение о прибытии варпанских агентов, которые должны были зафиксировать сигналы, поступающие от секретного оружия на Грохме. Сейчас у них как раз появилась такая возможность. Предстоящий поединок удачно вписывался в планы его сиятельства, и даже смерть землянина не особо их перечеркивала. «Донесение о наличии искомого будет отправлено на дарбин сегодня же, а дальше можно не беспокоиться». Предположим, я заподозрил неладное и решил надежно заблокировать излучение. Настраивал себя на поединок Харзомец. И все же убивать пленника специально он не собирался. Распорядителем схватки назначили одного из старейшин Замбургского племени. К поединщикам с факелом в одной руке и листом бумаги в другой вышел грузный мужчина в короне из когтей Груанта. Он поджег сочинение Артема и подбросил горящую бумажку в воздух. Бойцы начали сходиться. Слегка искривленный меч оказался более тяжелым оружием, чем то, к которому привык Зорин, зато клинок был хорошо сбалансирован, а рукоятка удобно лежала в руке. Землянин первым пошел в атаку, отмечая, что оружие послушно малейшему повороту кисти. Хозяин дворца и сам намеревался атаковать соперника, но был вынужден обороняться — Отрывистые выпады чужеземца, его странные движения и незнакомая техника фехтования явились для Лерсуна полной неожиданностью. В голове как-то само собой всплыла мысль о бенгарском духе пустыни. Меч молодого посла легко обходил клинок князя, норовя угодить острием в плечо или ногу. Отбивать опасные выпады приходилось с большим напряжением. Для Зорина это была своего рода разведка боем возможностей противника. Одно дело – видеть схватку по телевизору, и совсем другое – чувствовать силу ударов, следить за движениями, когда соперник перед тобой. Парень сразу отметил два существенных пробела в технике соперника. Тот не слишком удачно отбивал удары снизу и неуверенно парировал дугообразные уколы слева. И это при довольно низком темпе боя. Главное – не зарываться. Артем постоянно напоминал себе, что здесь не спортивные состязания, и после удачного выпада ни в коем случае нельзя опускать оружие это могло закончиться плачено не только для него самого но и для черноглазой красотки оставшейся внизу князь понял что недооценил выскочку у беззащитной овечки на поверку оказались длинные коготки и острые зубки дух тут ни при чем это все сказки перегревшихся на солнце бенгарцев убеждал себя харзомец но ему действительно не нужны доспехи этот тип не сражается он просто забавляется с мечом где же мой стрелок так я и первый бой не продержусь». Лерсун предпринял новую попытку сократить дистанцию, чтобы воспользоваться преимуществом брони, но землянин сразу ускорил темп и зацепил левую руку повелителя. Повелитель грохмы не очень грациозно отскочил, споткнулся на ровном месте и едва не упал, вызвав усмешку у многих присутствующих. Правила поединка чести для первого лица Грохмы несколько отличались от общепринятых для остальных участников. Легкое ранение позволяло ему выронить меч и на этом закончить первое сражение. Но подобный вариант не устраивал коварному владыку. Руку можно перевязать, и снова бой, но уже с Жесконом. С теми же шансами на поражение, что и сейчас, поскольку стрелок до сих пор не появился. А проигрывать оба поединка для владыки было равносильно отречению от власти. Новая контратака Лерсуна закончилась второй царапиной. Левый рука встал наполовину красным, однако схватка продолжалась. «Пожалуй, лучше заняться его правой рукой», — решил Зорин, «а то еще чего доброго умрет от потери крови». В этот момент что-то ощутимо кольнуло Артема в спину. «Наверное, рубец зацепил рубахой», — решил боец. И вдруг он заметил резкую перемену в настроении князя. Вновь ринувшись на соперника, тот улыбался со свойственным ему злорадством. Парировать выпады почему-то стало очень сложно. Землянин едва успевал. Он не узнавал свои ставшие непослушными руки. «Кто-то очень нечестно играет». Парню были известны препараты, замедлявшие подвижность спортсменов. Одно время на Земле расследовался грандиозный скандал по поводу их использования во время чемпионата мира. Единственным средством хоть как-то нейтрализовать действия замедлителей являлся адреналин. Пока Лерсун выжидал, чтобы снадобие окончательно взяло под контроль его противника, Зорин принялся вспоминать самые напряженные эпизоды из жизни. Предательство лучшего друга в школьные годы, первую стычку с хулиганами, когда ему пришлось ударить человека по лицу, издевательство князя над Иркадой, унизительные плети и нынешнее вероломство соперника. Воображение весьма красочно нарисовало соответствующие картинки. Приготовленный памятью коктейль быстро привёл обычно уравновешенного парня в ярость. Артём застыл как статуя, впервые за время боя опустив клинок. Уже не сомневающийся в исходе сражения Харзомец смело двинулся к сопернику. «Всё складывается как нельзя лучше. Парень выглядит так, будто его оставили силы. Дух песка покинул тебя, мальчик, стоило моему стрелку нажать на спусковой крючок. И теперь ты мой». Дождавшись, когда меч повелителя Грохма окажется в десяти сантиметрах от его лица, паренек резко присел в полушпагате, отбил ладонью лезвие врага и стремительно атаковал его снизу. Оружие землянина, пронзив плечо князя насквозь, там и осталось, а клинок владыки со звоном упал на пол. «Неужели все?» — ощущая сильную боль в связках, Зорин поднялся. «Чувствуется, долго я не тренировался». Лерсон же так и застыл с вытянутой рукой. Ярость и удивление смешались в его взгляде, которым он тупо изучал окровавленное лезвие клинка. харзомец не мог поверить в случившееся. «Господа, бой окончен», — громогласно объявил распорядитель. Он подошел к пареньку и объявил его победителем. Только после этого к проигравшему подбежали дворцовые лекари и извлекли клинок. С такой раны он теперь сражаться не мог. Я же говорил ей, что двенадцатое — мое любимое число. С нынешнего дня оно будет таким всегда, — радовался Зорин. Ведь именно сегодня нас с Иркадой отпустят. К победителю подошел Замбур, на шее которого висело колье из зубов Ципрекса. — Чужеземец, мы восхищены твоей доблестью и умением сражаться, — заявил он. — Однако ты лишил нашего сородича право смыть позор в бою с обидчиком, и ему не остается другого выбора. «Что случилось? Я не понимаю». «Жескон из рода Рослингов бросает тебе вызов, предназначенный Лерсуну. Время и место было определено твоим проигравшим соперником». «Когда я должен сражаться?» — тяжело вздохнул землянин. Он читал о подобных правилах. и «Здесь и сейчас. Все-таки насчет любимой даты я немного погорячился».